проказа и другие. Этим далеко не исчерпывается круг инфекционных заболеваний, угрожающих человеку мучениями и уничтожением. Борьба с болезнями, о которых будет рассказано ниже, требовала такого же мужества, самопожертвования и опытов на себе. Одним из таких заболеваний является туляремия или заячьи болезнь В 1922 году Эдуард Фрэнсис бактериолог из штата Огайо, опубликовал работу под названием «Тулеремия Фрэнсиса 1921. Год новое заболевание». Но совсем новой эта болезнь все же не была. Заячья болезнь в качестве самостоятельного заболевания, которое может поражать также и людей, была открыта еще в 1877 году. Внимание врачей к этой болезни привлекла большая эпидемия в районе Астрахани. Следующее сообщение поступили из Норвегии, где вспыхнула эпизодия среди полевок, известных всем полевых мышей, которые обычно перемещаются большими стаями. Затем узнали, что этой болезнью заболевают и более крупные животные, например, лисицы и зайцы. У последних она особенно ярко выражена. Они-то, в конце концов, и дали ими этой болезни. Возбудители инфекции открыли позднее. Обнаружилось, что это бактерии, иногда шаровидной, иногда палочковидной формы. Бактерии, которые не имеют никакого отношения к чуме, хотя эту эпизодию и назвали заячей чумой. Фрэнсис назвал это заболевание тулеремией, потому что обнаружил его у животных, которых получил из местности туляре в Калифорнии. С историей этого заболевания связан примечательный опыт на себе, который был произведен в семье врачей. Считали, что тулеремия встречается только в Америке, но не на других континентах, хотя уже имелись и другие примеры. Различные эпизодии, несмотря на одинаковое проявление, все же считались неидентичными. В Японии в 1922 году возникло заболевание, сопровождавшаяся лихорадкой, которая доктор Хакира Ахара из Фокусимы связал с кроличьей чумой, и которая вначале была известна как болезнь Охара. Представляло это заболевание действительно что-то новое или же было взаимосвязано с падежом кроликов, вот в чем заключался вопрос, решение которого вы искали, когда Ахара решил дать ответ с помощью опыта на человеке В районе распространения эпизодий он вскрыл дохлого кролика, взял у животного немного крови из сердца и растер ее на тельной стороне кисти руки своей жены. Два дня спустя у нее заболели подмышечные железы. Затем появилась температура, она почувствовала себя слабой и жалкой. 7 февраля несколько желез пришлось удалить, и в институте в Вашингтоне, где их исследовали, было установлено, что болезнь Охара идентична тулеремии. Этот мужественный эксперимент женщины показал, что возбудитель тулеремии может проникнуть в тело человека даже и через неповрежденную кожу. Это объяснило, почему заболевают также и люди, которые не были укушены больными животными, а обычно занимаются снятием шкур с животных. Опыт врачей супругов позволил также проследить как это заболевание протекает с самого начала у людей, и таким образом уточнить знания о клинической картине болезни. Восточная язва в цивилизованных странах также неизвестна. Ее называют по-разному. Аллебская язва, восточная язва, болезнь Бискра. Ее научное название – Лейшмания по имени Сера Уильяма Лейшмана, который в 1903 году нашел возбудителя детской болезни Кала-Азар. Впоследствии выяснилось, что она является, так сказать, сестрой той кожной болезни, которую в книгах называют восточной или альпской язвой. Болезнь, которую по имени автора назвали Лишмани, наблюдается в двух формах – восточной язвы и Кала-Азар, при которой наступает значительное увеличение селезенки и уплотнение печени, причем эта тропическая болезнь поражает главным образом детей. Ее приходилось считать смертельной, пока не удалось найти в сурьме отличное средство против этой болезни, при помощи которого